Глава 11. Пророчество. Ты не хочешь вернуть свою магию, спросила Саншель Дорн за завтраком. Айвен чуть не поперхнулся. Нет. Почему нет? Слишком сложный вопрос, чтобы ответить однозначно. Я вижу ее. Саншель посмотрела куда-то за плечо Айвена, и у него по спине пробежал холодок. Она похожа на тебя, только младше. «Тая сестра?» «У меня нет младших сестер», — отрезал Айвин. «Только старшая». Дейрдра, я знаю, но, кажется, кого-то ты забыл». «Кого он только не забыл?» «Всех? Никого?» «Не вмешивайся, пожалуйста». Саншель покачала головой, разочарованно. «Перевременье уже началось. Вы с Аннабель познакомились?» Айвину вдруг стало смешно. Так смешно, что он громко расхохотался. И что в этом смешного? Ты думаешь, знакомство с Аннабель что-то меняет? Разве нет? Сначала вы, потом озеро, потом Эрик завершает процесс, если можно так сказать. Эта схема может быть рабочей. Айвен смахнул подступившие от смеха, Ли, слезы. Но я знакомился с Аннабель десятки раз, однако перевремени не наступало. «С чего ты взяла, что это тот самый раз?» «Потому что мы...» Саншель попыталась подобрать верное слово. «Мы все здесь. Сейчас. Это не значит, что перевремени уже началось. Это просто значит, что вы здесь, а через тысячу лет такие же, как и вы, появятся снова. И снова будут говорить о том, что они-то все здесь». Саншель выдохнула. «Значит, мы все повторяемся?» «Вы — да. Я — нет. Я — это я. Всегда. Но ты наиболее близка ко мне. Моя жизнь однажды станет твоей». Айвин протянул руку через стол, и она отшатнулась. «Конечно, ей было страшно. А кому не было бы? Что значит «станет моей»?» «Однажды мы не выдерживаем этого груза» и холмы окончательно призывают нас. Мы идем на зов этой мелодии, потому что не можем сопротивляться. Это случилось с моей матерью. От этого сбежал мой отец. И я уже почти там. Это музыка. Я не могу сопротивляться. Но теперь и ты вспомнила прошлый цикл. Значит, все идет своим чередом. Ты ведь тоже писательница. И они... Не... Да. Зачем ты споришь? Саншель помотала головой. Нет, нет, нужно четверо. Значит, будет четверо. Эйрик тоже все вспомнил, почему я, а не он. Айвен пожал плечами. Потому что ты подходишь больше, чем он. Разве не очевидно? Я не хочу. Никто не хочет, но твоя ответственность отныне безмерна. Поверь мне, это не навсегда. Однажды, когда безумие подступит совсем близко, кто-то встанет на твое место. Санши рассмеялась, судорожно, нервно. «И что дальше? Что дальше, а? Что случится, когда не перестанет работать? Что тогда?» Айвен улыбнулся ей и мягко спросил. «Почему это должно случиться?» «Потому что все изнашивается. Механизмы, миры, люди. все во Вселенной изнашивается. Разве нет?» «Отчасти ты права. Но ты все еще мыслишь человеческими категориями». Перевремени это не какой-то физический механизм. Это уравнение, которое постоянно переписывается. И сейчас в том числе. Саншалю прямо сжала губы. Она не хотела принимать свое будущее. Айвен понимал ее. Он тоже не хотел. Он тоже пытался бороться. Но в конце концов все стало, как должно. И теперь пришло его время отдаться безумию, от которого он так долго бежал. Айвен снова увидел Аннабель. Увидел их всех. Кажется, на этом все. Он покачал головой. Не все. Осталось последнее, что он хотел увидеть. Город на рельсах. Проклятие. Они ехали в иньесхеды вдвоем. Айвен витал где-то далеко. Он отдалялся каждую секунду. Саншель почти слышала ту мелодию, которая преследовала его. И что дальше? спросила она. Она уже задавала этот вопрос утром, но сейчас казалось, что прошла целая вечность. Время замедлилось, стало похоже на густой мед. Саншель вела машину как обычный человек из обычной жизни. Анна боль все еще была в Анисхеде. Она чувствовала это и хотела застать ее там. Она надеялась, что и Айвин тоже будет рад ее увидеть. Может, она удержит его от падения в бездну? Может, хотя бы задержит падение? «Дальше?» — растерянно спросил Айвен. «Нет никакого дальше. Есть только сейчас. Планковское время». «Планковское время. Единица времени в планковской системе единиц, величина, имеющая размерность времени, и, как и другие планковские единицы, составлены из произведения фундаментальных констант в соответствующих степенях. Физический смысл этой величины ⁇ время, за которое волна или частица, не имеющая массы, двигаясь со скоростью света, преодолеет планковскую длину. Планковское время и вся планковская система единиц названа в честь Макса Планка. Однажды ты поймешь. Однажды поймешь, передразнила Саншель. Не удержалась. Почему ты просто не можешь объяснить? Не хочу портить впечатление, когда ты увидишь все уравнение целиком когда ты сможешь понять его. Это ни с чем не сравнимое ощущение». Айвин засмеялся. Покосившись на него, Саншель увидела мелкие острые зубки. Даже глаза стали зеленее. Он превращался в создание из народа холмов. «Быстро. Слишком быстро. Твоя сестра», — сказала она, — «почему безумие не затронуло ее?» «Не затронуло? Ты знаешь, что она улыбалась и пела, пока ломала мне пальцы?» Саншель знала, что он не врет, но ей очень не хотелось представлять златовласку, которая делает это со своим младшим братом. «Мне очень жаль». Айвин отмахнулся, мол, «неважно». «Я все хотела спросить, а где ваша мать?» Казалось, он искренне удивился вопросу. Я ее почти не видел. Сестра говорила, что она танцует в лунном свете, пьет амброзию и ворует у людей молоко. «А кем она была до этого?» я никогда ее не видел, зная только, что она потом и к тех, кто все это изобрел, пороги, перевремени, великую стену. А сами они, родители твоей матери, их родичи, хоть кто-то. Какие они? Какие? Переспросил Айвен. Я не знаю. Кто-то танцует на холмах, кто-то ушел в океан, кто-то живет в облаках, кто-то стал частью того самого чудовища а кто-то убежал очень далеко, чтобы никогда не нашли. «Но твой отец, он ведь другой?» «Да. И нет. Я его почти не помню. Он ушел дальше всех». «Неужели никого не осталось? Совсем никого? Ваши старики?» «У нас нет стариков. Нет родителей, наставников, учителей. Никто никогда не называл нас пропащим поколением. Никто не учил нас». Мы сами по себе. Чудесно, не правда ли? Пророчество. Эньесхеды, город из снов, приближался. Вдалеке появились шпили и башни старинных зданий, которые еле заметно двигались. Каждая в своем ритме. Айвин во все глаза разглядывал железнодорожные узлы и развязки, строительные краны, экскаваторы людей. Он чувствовал запах. Запах шпал, пропитанных криозотом. Запах мазута и угля, запах озона. Криозот — бесцветная, иногда желтоватая или желто-зеленая, воспламеняющаяся, трудно растворимая в воде маслянистая жидкость с сильным запахом и жгучим вкусом, получаемая из древесного и каменноугольного дегтя. Характерный запах железнодорожных шпал, а также запах в метрополитене, связан с их пропиткой криозотом. Запах цивилизации — почти такой же прекрасный, как мелодия холмов. «Я хочу встретиться с Аннабель. Пойдешь со мной?» Он задумался. Хотел ли он видеть Аннабель? «Наверное, нет. Если бы они были знакомы чуть дольше, если бы у них успели завязаться отношения, то он бы попрощался. Но сейчас прощаться не имело смысла. Ты правда так и уйдешь? Раздраженно спросила она. «Как так?» Голос засмеялся прямо ему в ухо, и Саншель беспокойно зыркнула на него. Она тоже слышала. По в пальцами по рулю, она спросила: А тебе никогда не хотелось все это закончить? Закончить что? Все это перевременье, позволить трактору поглотить все миры, позволить Вселенной прийти к коллапсу. Айвен покачал головой, вздохнул. Вселенная уже в коллапсе, а трактор уже поглотил миры. Я думал, ты поняла это, будучи ведьмой. На самом деле у ведьмы очень ограниченная картина мира. Они въехали в город, и Айвина захлестнула древней магией, как ледяной водой, человеческой магией. Это немного отрезвило. Мелодия стала тише, виски заболели, а у него уже много-много лет ничего не болело. «Ты в порядке?» — спросила Саншель. «Как ни странно, да». Впервые за долгое время Айвин чувствовал, что его разум прояснился. Он потрогал свои зубы. Не острые, но голова болела все сильнее. Но, по крайней мере, он больше не чувствовал, что тонет. «Силуэт рядом с тобой, и я больше его не вижу». «Да, видимо, они с как-то ее блокирует, по крайней мере, временно». «Это же отлично!» — обрадовалась Саншель. «Может, у тебя получится избежать безумия?» «Я уже пытался. Много раз. Но это сильнее меня». «Ты был один. Сейчас у тебя есть я, Эйрик, может, даже Аннабель». Хотелось бы, чтобы все было так просто, но Айвин знал, что долго это не продлится. Защита, под которой он оказался в городе, однажды падет. Но теперь ясно, почему он так долго не мог сюда добраться. Голос постоянно говорил ему держаться подальше от Аннисхеды, будто бы она знала, что здесь ее сила ограничена. «Но кто это?» «Что это за голос?» — спросила она. «Я... я не знаю. Иногда мне кажется, что знаю ее имя. И это странно, потому что я никогда не встречал человека с этим именем». «С каким?» — до этого Айвин никогда не произносил его вслух. «Рия». Саншель вдруг судорожно вздохнула и на секунду потеряла управление. Машина заглохла прямо посреди дороги, и она, дрожащей рукой, попыталась завести ее. Получилась третьей попытка. «С тобой все в порядке?» — спросил Айвен. «Я вспомнила», — проговорила она. «Вспомнила, что должна была тебе сказать». Саншель припарковала машину у ближайшего тротуара и засмеялась, уткнувшись лбом в руль. Она смеялась и смеялась, пока не затихла. Айвен ждал, понимая, что сейчас узнает нечто важное. Он не хотел ее торопить. В конце концов Саншель взглянула на него и спросила. «Рия Брейхер, ты говоришь про нее? «Возможно, я не уверен». Имя казалось смутно знакомым, но как он мог быть уверен? «Рия, твоя младшая сестра». «Но у меня нет младшей сестры». «Была. В той жизни до перевременья была. Она приходила к ведьме и...» Саншель выдохнула. «Она хотела вернуть тебя в мир, где ты родился. «Зачем?» «В том мире твоя магия не работает», — сказала она. Твой отец не хотел, чтобы ты писал что-то до того, как наступит перевременье. Он боялся, что ты можешь что-то изменить, потому что когда-то ты пытался, и тогда он послал Рию к ведьме». Айвен сжал кулаки. Сильно. До боли. Сильный порыв ветра сорвал листву с деревьев у дороги, качнул близ машины. Он попытался успокоиться. Он не должен был терять контроль. «Это так типично!» — процедил он. Отец никогда ничего не делал сам. Что она отдала взамен? «Карту?», карту — Карту? удивился Айвен. «Фигурально выражаясь, способ добраться до вашего мира. Путь в этот мир найти очень сложно, даже ведьма не знала его. После этого ведьма отдала эту карту Аннабель, взамен забрав ее магию». «Все в расчете, все молодцы», — мрачно отозвался он. Но Рия отдала гораздо больше. Авансом. «А разве так можно?» «Со мной?» «Да». Почему-то стало грустно. Так грустно, как не было уже очень и очень давно. Айвен почувствовал, как зрение затуманилось. Он поморгал, чтобы сдержать слезы. Сколько лет он не плакал. Сколько жизней. Он ведь даже не знал ее. «Только подумать. Младшая сестра. Интересно, какой она была? Уряд ли такой же, как и старшая?» «Что она отдала?» — спросил Айвин, боясь услышать ответ. «Будущее. Все свои варианты будущего». «Но зачем? И кто теперь воспользуется этим авансом?» «Ты. Теперь ведьма должна тебе, как наследнику первой степени». «Наследник первой степени — это наш отец». Улыбнувшись, Саншель качнула головой. «Он об этом не знает. Ты придешь первый, и любое желание твое все что захочешь. Даже избавление от безумия». Пробуждение. Вода была обжигающе ледяной, но он не обращал внимания. Он пытался найти те лица в основании колонны, но их давно уже сточила вода. Остались лишь неясные выступы. «Не ожидал снова тебя здесь увидеть». Смотритель водохранилища возник из ниоткуда, облокотившись на деревянный парапет. «Добрый вечер. Или день, или утро. Хрен разберешь, отозвался Эрик. «Где барельеф?» «Какой барельеф?» — простодушно поинтересовался Дэра. Эрик выбрался из воды и подошел к нему. Смотрелся в лицо, столь похожее на его собственное. Тот улыбнулся. «Брат, верно?» — ухмыльнулся Эйрик. «Боюсь, другое определение могло тебя смутить. Не клон, Версия отражения». «Черновой вариант», — подсказал Дэра. «Не хочешь чаю? Я знаю, какой твой любимый. Даже в этой жизни ромашка, мята и апельсиновые корки. Может, ты способен удивлять других, но не меня». Одевшись, Эрик последовал за ним. Топология этого мира больше не была секретом. Замкнутый на себя маленький мир, в который однажды выплеснулось чуть больше воды из реки Между Мирами, чем следовало, и его единственный обитатель. «Давно ты тут один?» Дерейс дал смешок. «Тебе и не снилось. Кстати, я совершенно не понимаю, почему ты пришел сюда, а не к ведьме из Белого замка. Нет уж, с ней я связываться не собираюсь». Но, боюсь, я ничем не смогу тебе помочь. У меня ничего для тебя нет». Они шли, шли и шли, но теперь Эрик видел весь этот лабиринт. Теперь это было просто. Дэра жил в самом центре этого мирка. Свои комнаты он заполнил безделушками из других миров. Картинами, статуями, отрезами тканей, костями вымерших животных, книгами, написанными на языках, которых уже давно не существовало. «У тебя есть книга Айвина? – спросил Эйрик, пока Дэра заваривал чай. «Нет, в этот раз он ничего не писал. А библиотека? Там же должно храниться все, что когда-либо было создано. Боюсь, что это закрытые секции, тебя туда не пустят». «А тебя?» — Дэра протянул ему чашку, покачал головой. «Я не могу тебе помочь». «Значит, таким я стану через...» Эрик попытался найти правильное слово. «Через время». «Ты воспринял все слишком буквально. Я не ты, а ты не я. Даже близнецы отличаются друг от друга, поэтому я и назвал тебя братом. Мне очень жаль, что ты не забыл о том, что случилось до перевремени, правда? Не пора ли тебе возвращаться?» — спросил Дэра. «Возвращаться? К чему?» «Есть те, кому ты важен». Почему-то это взбесило Эрика. Каждый и каждая важны кому-то. Но почему именно его черновой вариант начал говорить об этом? Почему сейчас? Почему так? «Возвращайся. Тебе есть ради кого жить». «Хватит!» — он повысил голос. «Ты хочешь, чтобы я ушел? Хорошо, я уйду». «Сядь и выпей чаю, Эрик». «Хорошо». Он сел на подушку, которая, видимо, заменяла кресло, и из рук Дэры взял глиняную чашку с напитком. Не горячий, можно пить, но согревающий после ледяного водохранилища. Эрик отпил из чашки. Напиток и вправду был идеально подобран для него. «А поесть найдется, если что ты знаешь, что я люблю, верно?» Дэрр лишь улыбнулся. Что за магию он использовал, Эрик не знал. Да и не особо хотелось. Но как только он отвернулся, засмотревшись на полотно эпического сражения между двумя крылатыми народами, явно не знающими об огнестрельном оружии, как перед ним на небольшом столике уже стояла тарелка с грибными равиоли в легком сливочном соусе. «Где ты это достаешь?» «Ты — мастер вечеринок. Где ты доставал редкие блюда и напитки? Я подготавливался заранее, но ты... Ты не знал, что я приду. Или знал?» Дэра промолчал, но вид у него был довольный. «Ну, а если серьезно, тебе здесь не одиноко?» — спросил Эрик. «Иногда ко мне заходят странники». Дэра кивнул. «Иногда и я выхожу в свет. Я не затворник, но мне нужно следить за водохранилищем». Эрик снова отпил из чашки, и только тренированная годами сила воли не дала ему выпить залпом. «Потрясающе!» — прошептал он благоговейно. «Даже страшно пробовать равиоли». Дэра рассмеялся и достал из-под своей подушки бутылку Эрикова любимого виски. «Да ты издеваешься!» «В следующий раз, надеюсь, поразиться твоей гостеприимности, так что зови». Эти слова отрезвили Эрика. Пока Дэра разливал пахучий дымный виски по бокалам, Эрик размышлял. Он уже отбросил идею одолжить у Дэры книгу Айвина, тем более здесь ее и не было. Теперь его путь лежал в библиотеку. Но Эйрик все же решил уважить хозяина мира и разделил с ним трапезу. Конечно, и еда, и напитки были превосходны. «Я хотел спросить». Начал Эйрик и Дыра сразу же нахмурился. «Ничего такого. Я просто хотел кое-что узнать. Кто назначил тебя смотрителем? Я пытался найти хоть кого-то из той цивилизации, но не смог найти даже следа. Значит, это случилось очень давно, верно?» «И да, и нет», — Дэра развел руками. «Никто меня не назначал. Я пришел и занял это место, как занял это место смотритель до меня. А теперь и ты здесь». Эрик вскочил с подушки, ударив ногой край стола. «Нет, нет, я здесь не останусь, у меня еще есть дела там!» Он чувствовал панику в собственном голосе, но не мог ее унять. Дэра осторожно подошел к нему, не настолько близко, чтобы Эрику нужно было пятиться. Я не собираюсь привязывать тебя к этому месту, не переживай. Возможно, ты захочешь вернуться сам. А что случится с тобой, если я стану смотрителем? А что происходит с грёбаной хтонью, когда она лишается своего насиженного места? Я думал, умирает. Дэра закатил глаза в лучших традициях Саншель. Нет, я не собираюсь умирать. Думаю, я немного попутешествую, а потом вернусь в свой мир. «Свой мир?» — удивился Эйрик. «А ты думал, что у меня нет мира? Что я, гомункул или что?» «Да ничего я не думал. Расскажи о своем мире». «Не знаю, что рассказывать. Я жил на водной планете, где практически не осталось суши. При этом местами уровень воды был такой низкий, что мы могли выращивать рис, устриц, креветок, водоросли в пищу и все такое». «Мне было лет 17, когда я решил доплыть от экватора до северного полушария. Никто до меня этого не делал. Я строил лодку 10 лет, а потом поплыл». Дэра улыбнулся своим воспоминанием. «Ну а дальше ты представляешь». Эрик покачал головой. Он не представлял. «Я обнаружил землю, но мою лодку повредила на мели. Так я остался один на том огромном острове». Я нашел чистую воду, древесину и начал латать лодку. Но каждый день я уходил все дальше от берега. И однажды я ушел так далеко, что уже не смог вернуться. И я перешел порог. Дара замолчал. Видимо, на этом он хотел закончить, хотя начиналось самое интересное. И что дальше? Куда ты попал? Сюда или к ведьме? Куда? В университет. Куда? Герметичный университетский мир. Я пробыл там бесконечность, хотя казалось, что прошло всего несколько лет. Я столькому научился. Но университет не отпускает своих обитателей. Но ты-то сейчас не там? Да. Как думаешь, я выбрался?» Эрик любил загадки. Наверное, Эдера просто хотел понять, насколько они похожи. «Я бы отучился, потом стал бы преподавать, потом дослужился бы до декана факультета, а там и до ректора недалеко. Верно?» Дэра оцелютовал чашкой чая. «Я отпустил всех, кто мог жить за пределами университета, оставил только стариков, которые сразу бы умерли во внешнем мире. Я ждал, когда они умрут. А потом я разобрал этот мир по камешку, чтобы не осталось ничего». «Как это разобрал?» — удивился Эрик. «Так, не хотел, чтобы туда еще кто-то попал. И давно это было? В смысле, до перевремения?» «Ничего не было до перевремения». Но я не помню, сколько циклов назад это было. Моя память не может воспринять все это время. Эрик кивнул. Допив чай, он встал. «Кажется, мне пора идти. Я знаю, что ты собираешься сделать». Дэра мягко улыбнулся. «Будешь отговаривать?» «Нет, но по секрету скажу, что голограмма никогда не указывает верный путь. Так что иди на шепот и не сбивайся с пути». «Спасибо». Эрик кивнул. Что ж, видимо, они похожи больше, чем каждый из них думал. Пророчество. Авина и Саншель шли по Ратушной площади. Люди обходили их, не замечая этого. Люди чувствовали холод времени лучше, чем могли себе представить. Он пытался понять, что чувствует. Когда-то отдала свое будущее, чтобы он мог попросить что-то у ведьмы без оплаты но сейчас она призраком преследовала его и сводила с ума. «Почему? Зачем?» «Ты спрашивала про моего отца», — сказал Айвин. «Да», — Саншель кивнула. Я кое-что вспомнил. Когда-то он был человеком, как и ты, но потом он. Продолжать не было необходимости. Каждый из них изменился в этой мясорубке. Отец, мать и старшая сестра сошли с ума. Младшая отдала свою жизнь. «Не слишком хорошая наследственность». «Мне кажется, я догадываюсь, что должен попросить у ведьмы», — сказал Айвен. Санчель не ответила. Она высматривала что-то или кого-то в толпе. Он проследил за ее взглядом и увидел Анну, бульбредущую сквозь людской поток. Она шла без цели, как будто в бреду. В легкой рубашке и брюках, наверное, ей было холодно». В этот момент Айвен понял, что не может ошибиться со своим желанием. Парадокс. Площадь казалась ненастоящей. Аннабель плыла по ней, как в тумане. Люди находились где-то в другом измерении, очень-очень далеко. Ей нужно было возвращаться в обсерваторию, но она слишком устала и решила пару дней отлежаться дома. Дома. Квартира, выделенная ей университетом, уже давно перестала быть домом. Да никогда и не была. Родительское поместье, тем более, там она никогда не чувствовала себя на своем месте. Родители, она почти не помнила их лиц. Друзья. А были ли у нее друзья? Дом. Что такое дом? Это что-то из забытых снов, из чужих книг, из прошлой жизни. Если бы только Анна бы верила в прошлой жизни. Она шла по каменным плитам, которые когда-то были мостом, и ступни ее пронизывал холод. Когда-то Анисхеда стоял в низине между двух холмов, где бежала быстрая горная река. Анна быль казалась, она слышит бурление этих стремительных вод. Кое-кто тронул ее за плечо, и она будто очнулась от сна. Обернулась. Саншель. Саншель Дорн — журналистка и преподавательница университета. Полукровка, как и она сама. Рядом с ней стоял Айвин. «Что ты здесь делаешь?» — обеспокоенно спросила Саншель. «Я...» — Анна быль не нашлась с ответом. я вышла подышать свежим воздухом. А вы...» Она почувствовала, как холод древних камней поднимается выше к щиколоткам, икрам, коленям. показывая Айвину город». «Прекрасно». «Ты точно в порядке?» Снова поинтересовалась Саншель, будто действительно волновалась. Анна Боль удивилась, кто волновался о ней в последние годы? Может, проводить тебя домой? Продолжила допытываться Саншель. Домой. Но где он? Этот дом. Да, может, это и хорошая идея, сказала Анна Боль и взяла ее под руку. Жест показался таким привычным, таким знакомым. Айвин накинул на нее свою куртку, и Аннабель почувствовала такой острый приступ благодарности, что чуть не разрыдалась на месте. Куртка пахла горьким медом, жухлой травой и холодным морем. И это сочетание успокаивало, будто она уже вернулась домой. Когда они дошли, Аннабель пригласила Саншель и Айвина зайти на чай. Казалось, им стало неловко, но они согласились. На маленькой кухне места хватало ровно для троих, но раньше Анна бы никогда не переживала из-за места. Она усадила их за стол, хотя бы чистый, и поставила чайник. В другой момент она бы попыталась развлечь гостей беседой, но сейчас ей было не до того. «Доктор будет свободен только завтра, а до завтра еще нужно дожить. Последние таблетки закончились несколько недель назад, а нового рецепта она еще не получила». Дура. Надо было раньше всем этим заняться. Но Анна быль думала, что все уже прошло. Рецидивов не случалось уже несколько лет. Наливая чай, она заметила, что все еще не сняла куртку Айвина. «Прошу прощения за то, что вам пришлось со мной возиться», — сконфуженно сказала она, снимая куртку. «Я немного приболела, вот и все. Но уже завтра я начну принимать лекарства, так что все в порядке». Когда они прощались, Саншель попросила листок бумаги и ручку и написала что-то. «Мой адрес и телефон. Звони, если что-то понадобится. Или просто так». Саншель и Айвен ушли, а была еще долго сидела на кухне, пила свой остывший чай и смотрела на листок, на котором длинными угловатыми буквами были написаны буквы, собранные в слова, и цифры, которые имели определенную логическую последовательность. «Нет, это не просто чей-то адрес и телефон». Это было намного больше. Она провела кончиками пальцев по желтой шершавой бумаге переработанные тетради сотен студентов, может, даже ее собственные. Полимсест. Мысли, оформленные слова и числа. Чаяния, надежды и мечты. Этот небольшой листок впитал в себя все, что когда-либо существовало. Казалось, что в этом призрачном туманном мире только это и было реальным. Проклятие. «Кажется, пора прощаться», — сказал Айвин, когда они вышли из дома Аннабель. «Ты уверен, что это хорошая идея? Может, тебе стоит ненадолго остаться здесь?» Ей не хотелось, чтобы он уходил. Эрик уже ушел. Аннабель ее не помнит, а теперь еще и он. И что будет тогда? Она останется наедине с собой. И да, с человеком, которого в этой жизни не знала и не любила. Все будет хорошо. Айвин похлопала ее по плечу. Она только хотела сказать, что не будет, как входная дверь открылась, и из дома вышли двое парней. Да уж, она приехала из своей глуши, не знаю зачем, тихо сказал один из них, тот, что повыше, покосился на Саншель и Айвина и заговорил тише. Я слышал, что она больная на всю голову, поэтому ее выперли отсюда, типа пусть свежим воздухом подышит. Добрый день, Айвин повернулся к ним с милой улыбкой. «Вы, случайно, не про Аннабель Энде?» «А вы вообще кто?» «Он со мной», — стала между ними Саншель. «А я?» «Мы знаем», — закивал один из парней. «Вы с факультета лингвистики?» «Филологии. А вы аспиранты, да?» Они снова закивали. «Так вот, о своих преподавателях либо хорошо, либо подальше отсюда», — улыбнулась Саншель. «Да она же псих», — возразил парень повыше. «Почему я должен учиться у психа?» Этого она никак не ожидала, если только... Айвен внимательно смотрел на бедных аспирантов. Наверное, так змея смотрит на свою добычу перед тем, как начать обед. «Что-то еще?» — спросил Айвен. «Вам-то какая разница?» — спросил второй. «У ее родителей, что ли?» Саншель задумчиво нахмурила лоб. «Неужели она выглядит настолько старше?» Видимо, бытность безымянной странницы и ведьмы накладывала свой отпечаток. Эти двое явно хотели уйти, но что-то им мешало. "Это все? снова поинтересовался Айвен. "Пусть она возвращается в свою башню и сидит там, а к нам не лезет". Тот, что повыше стушевался, опустил глаза. "Айвен", сказала Саншель. "Хватит". Наваждение спало. Парни попятились и через пару мгновений уже бежали куда подальше. Анна быль бы это не понравилось. Она покачала головой. И не планировал. Так получается иногда. Что ж, интересно иногда узнать, что люди думают на самом деле. Философски заметила Саншель. На самом деле нет. Она кивнула. Наверное, не самая удобная способность. Тебе не пора возвращаться домой? Спросил Айвин. Пора. «Но мне очень не хочется», — сказала она и задумалась, сама ли решила поделиться, или он поспособствовал. «Неважно. Я не вернусь домой. Некуда возвращаться». «И что ты будешь делать дальше?» «Найду Эрика, а дальше посмотрим. А ты?» «Как и планировал. Вернусь к своему народу. К морю, холмам. Забуду, кто я такой. Позволю безумию поглотить себя. Обычный вторник». Айвин улыбнулся. «Удачи! Не подверни ногу, когда будешь танцевать!» «Постараюсь!» Саншель порывисто обняла его и тут же отстранилась. «Увидимся на другой стороне!» Развернувшись, она зашагала оттуда. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» «Пробуждение!» Голограмма врет. Библиотека хочет его запутать. Весь мир против него. Он пытался услышать шепот, про который говорил Дэра, но не мог. Мрачные мысли не отпускали Эрика. Сколько он уже бродил по этим коридорам. Казалось, целую вечность. Время здесь текло иначе. Иногда он встречал других посетителей, но те словно находились за толстой звуконепроницаемой пленкой. Он видел их, но не мог услышать. С другой стороны, ну а чем они могли помочь? С голограммой Эрик не общался, хотя она регулярно и довольно навязчиво предлагала свои услуги. Как эти странные продавцы в магазинах одежды. Неужели хозяин библиотеки создал голограмму с таких же? «Эй, голограмма!» Вежливо улыбающаяся Саншель появилась перед ним. Такая вся аккуратная, какой никогда не была реальная Шел. «Кто здесь главный?» спросил Эрик. «Главный?» Голограмма моргнула. «Кто здесь всем управляет?» «Управляет?» «Хорошо. Ты живешь в библиотеке, верно?» «Я не...» «Не живешь», — поправился Эрик. «Но ты здесь». Голограмма взирала на него своими большими невинными глазами. «Работаешь. Помогаешь людям найти нужные книги, советуешь что-то». Саншель молча кивнула. Видимо, ждала вопроса. «Но есть же и другие работники библиотеки, верно?» «Неверно». «Так, ты здесь одна?» «И да, и нет. Голограмм много, но у нас общий позитронный мозг». «Хорошо. А есть ли здесь люди? Не работники, а те, кто здесь просто живет. Саншель поморщилась, почти как настоящее мыслящее существо. «Это было бы большим упрощением». «Может, ты скажешь мне, кто еще здесь есть?» «Он не... Он вряд ли захочет, чтобы ты знал Эрик Кеннельм». Глаза голограммы затуманились, побелели. Когда Саншель заговорила, это был не ее голос. «Я считаю, что ты подвергаешь всех нас неоправданному риску. Тебе хочется узнать, почему этот цикл отличается от остальных. Я не буду говорить догадками. Я не знаю. Может, перевремя не сломалось. Если так, то я не знаю, где кнопка перезагрузки». Она хихикнула. «Ты узнал, что хотел. Теперь уходи в свой мир, проживи счастливую жизнь и заложи фундамент для той вселенной, о которой ты мечтаешь. Ты уводил на север свой город на рельсах. Ты хотел построить его будущее. Иди и строй. Эйрику стало потер глаза. Сколько он уже не спал? Часы, дни, недели. Сейчас уже ничего бы не удивило. Ты должен уйти, повторила голограмма. А если нет? Ты потеряешься здесь навсегда. Потеряешь себя и остальных. Как Саншель. Я рискну.